Что такое банк услуг? Сам знаешь, нет человека, которому это было бы неизвестно. Может быть, но я до сих пор не смог понять, что это значит. О нем было упоминание в книге одного американца. Это самый мощный банк с отделениями по всему свету. Я приехал из страны, где нет литературной традиции, я никому не могу оказать услугу. Это не имеет ни малейшего значения. Вот тебе пример. Я знаю, что ты растешь и когда-нибудь станешь очень влиятельным человеком. Знаю, потому что сам был таким, как ты, независимым, честолюбивым, честным. Сейчас у меня уже нет прежних сил, но я собираюсь поддержать тебя, ибо не могу или не хочу останавливаться, мечтаю не о пенсии, а о борьбе, то есть о жизни, о власти, о славе. И я инвестирую в тебя, но кладу на твой счет не деньги, а полезные связи. Знакомлю тебя с нужными людьми, помогаю заключать сделки, законные, разумеется. И ты передо мной в долгу, хотя я никогда не намекну об этом. «Но в один прекрасный день, вот именно, в один прекрасный день я попрошу тебя о чем-нибудь, и ты вправе отказать, но ведь ты должен мне. И ты выполнишь мою просьбу, а я буду по-прежнему помогать тебе. И люди узнают, что ты надежный человек, и тоже начнут инвестировать в тебя, не деньгами, а связями, ибо миром нашим движут связи. Настанет день, и эти люди тоже тебя о чем-нибудь попросят. Ты будешь уважать и поддерживать тех, кто помогал тебе». И с течением времени твоя сеть оплетет всю планету. Ты познаешь все, что должен будешь познать, и твое влияние будет неуклонно возрастать. А если я откажусь выполнить просьбу? Что ж, это вполне возможно. Банк услуг, как и всякий другой, осуществляет рискованные вложения. Ты откажешься, решив, что я тебе помогал, потому что ты этого заслуживал, потому что ты единственный в своем роде, и все мы обязаны признать твой талант. Что ж, я поблагодарю и обращусь к другому человеку, в которого тоже вкладывал но с этой минуты все будут знать, хоть я и словом об этом не обмолвлюсь, что тебе нельзя доверять. И тогда ты реализуешься не больше, чем наполовину своих возможностей. В какой-то миг дела твои пойдут на спад, ты достигнешь середины, но не дойдешь до конца. Ты будешь и доволен, и печален, тебя нельзя будет назвать неудачником, но и на человека, реализовавшего свой потенциал, ты не потянешь. Ты будешь ни холоден, ни горяч, а так тепловат. А ведь сказано в одной священной книге, что это неприятно на вкус. Имеется в виду евангельский стих. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Откровение Иоанна Богослова, глава 3, стих 16.